два цветок помрачнел однако душа у него была добрая и он всегда готов был простить понятно, <связывая> «Понятно <связывая> медленно проговорил он и тем не менее <связывая> это не все о <связывая> я сказал ему что на это нет спроса после того как издал всасывающий звук да и очень может быть я еще хмыльнулся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 Да, и я слышал, как он тряс дверную ручку. У меня была еще табличка на двери, ну самая обычная. Там говорилось нечто вроде э, "Торговли нет, даже сигаретами не В общем, я услышал, как он колочит в дверь и расхохотался. Ты расхохотался? Да, вот так, хром, хром, хром, хром, борт.